Герман по обыкновению почувствовал то желание поговорить, за которое сам себя бронил. В Европе только один человек теперь знает твердо, чего хочет, безобельцонным тоном сказал он. И этот единственный человек тупой злодей. И то, чего он хочет, невообразимо по глупости, ужасу и мерзости. Если это Могло случиться, то биологическое выражение Homo sapiens надо поскорее убрать в виду его совершенно неприличного нахальства. И тогда на чем же мы будем строить демократию? В мысли классиков демократического мифотворчества она строилась на вере в человеческий разум. Но теперь с полной очевидностью выяснилось, что народ править не может. По тысяче причин, из которых первая так что он чрезвычайно глуп. Это не значит, конечно, что люди в пиджаках и смокингах он покосился на селезье много умнее народа. За приход Гитлера к власти они несут не меньшую ответственность, чем народ, призвавший к власти их самих. К несчастьи социально-политических программ, существующих ныне в мире, грандиозные мерзкий и идиотичный а сколько-нибудь разумный убогий и мелкий до отвращения. выбирая между планами Гитлера и повышением подоходного налога на пять сантимов, немецкий homo sapiens предпочел Гитлера в эпоху народа власти создался новый или давно забытый род оружия были инфантерия, артиллерия, кавалерия, теперь появилась еще мистика. Или, если хотите, кавалерия исчезла и вместо нее появилась мистика. И мы забыли ею обзавестись, как в 1914 году забыли обзавестись тяжелыми орудиями. Напротив, мы очень тщательно рационализировали все, что могли вплоть до сохранившихся во Франции остатков веры. Это было простое упущение, хотя и очень важное. Немцы создали мистику человека с усиками. Мы могли бы придумать что-нибудь в этом роде. Это не так трудно, например, мистику жены президента Сената, а? Два года подготовки, миллиард на подкуп печати, и у нас была бы отличнейшая мистика жены президента Сената, а? Вот на что надо было тратить деньги, а не на линию Мажино. Мы не догадались. Это очень печально. Мы из-за этого проиграем войну. Почему непременно с усиками? У Гитлера, правда, усики. Но у вашего Сталина большие пышные усы вставил граф. Он терпеть не мог Вермандоа, не столько за большевистские симпатии, сколько за то, что друг его жены превратил его дом в свой салон и мешал ему играть в бридж. Магомед знал, что делал, установив для своей особы 99 лестных эпитетов, продолжал германдо. Но во-первых, этого мало, почему только 99? А во-вторых, техника А боготворение людей сусиками исусами сделало большие успехи со времен Магомета. Радиоаппараты нанесли делу свободы тикчайший удар, и вообще завоевания науки оказались очень полезными для дела опошления культуры. Увидите, настанет время, когда репродукции виласкисов станут прекраснее, чем виласкисы. Я не совсем понимаю, причём тут Магометы и Виласкис, сказал Селезье, пожимая плечами. Теперь был случай грызнуть. Но лишь слепые или не желающие видеть люди могут утверждать, будто демократия дала людям только пять сантимов. Слышали ли вы, дорогой друг, о неком президенте Рузвельте и об его программе Я не вхожу в рассмотрение вопроса о том, есть ли есть ли, скажем, маленькая нескромность в противопоставлении себя человечеству, человек могу чрезвычайно глуп, тогда как я, изметьте меня, но сказать, что человек глуп, значит, не сказать ровно ничего, если он глуп, постараемся сделать его умнее для того, чтобы поумнеть этому глупому хомиса Апинс нужно быть свободным в течение немалого времени в рабстве и в невежестве, не поумнеешь. Только осуществляя народов правство, человек и может научиться править. Это может быть и верно. Но, к сожалению, курс обучения народов обычно закрывается преждевременно, до окончания учебных занятий. Люди с усиками и сусами закрывают этот курс, не выжидая того времени, когда народ научится править. Кстати, сказать эти люди с усиками и с усами принадлежат по своим моральным качествам, а иногда хоть реже и по умственным к подонкам общества. Но генеалогия у них самая демократическая. Они все выходят из народа. Гитлер, Моллер, Мусалини, сын кузнеца, Сталин, сын Сапожника, наш гостеприимный хозяин, кажется, двенадцатый граф в своем древнем роде. Мне неприятно огорчать его констатирование того факта, что аристократия больше диктаторов не производит. Две поправки, сказал граф. Первое. я не двенац 16. -й. Мой друг, вы теряете случай помолчать, сказала с улыбкой графиня, впрочем, довольная его замечанием. Вторая Пилсудский был, если не аристократ, то по крайней мере дворянин. Граф успокоился. После этой вставки он мог минут пять не принимать никакого участия в разговоре. Если человек дурен, то надо создать такие социальные учреждения, которые сделают его лучше, сказал Селезье. Слова же о божественной искорке в душе человека остаются вечно верными. Да что в его божественной искорке, если он с божественной искоркой ничего, кроме гадостей не делает, с досадой перебил его Вермандо. Надоели мне эти божественные искорки. И Чем меньше у народа этих искорок, тем могущественней он становится в силу общего закона истории. От этих двух слов, кстати сказать, у меня стягивается рот, как от скисшего вина. В силу закона истории культура народа по мере ее роста медленно, но верно ведет его к гибели. Спартанцы побеждают афинин, римляне — греков, варвары — римлян, однако в прошлую войну победили демократические и свободные народы. Они победили не потому, что были свободны, а несмотря на то, что были свободны. На известной высоте культурного развития народ начинает терять интерес к войне, к военному делу и к военной славе. Человеческое лицемерие тотчас находит увертку. любовь к военному делу и к военной славе не означает будто бы любви к войне это вздор без любви к войне не может быть любви к военному делу никогда не воевавший генерал глупейший парадокс хороший военный не может искренне желать чтобы его жизнь прошла без единой войны И в этом, конечно, если не главное, то одна из главных причин возникновения войн. Чем сильнее в стране рабья психология, тем легче в ней привить воинственность. Чем слабее общественный контроль над министрами, тем больше времени они могут уделять технической работе вместо парламентских запросов и кулуарных интриг. Чем менее свободна страна, Тем легче правителям скрывать свои вооружения, тем легче им принимать быстрые решения, тем удобнее им воевать. Поэтому по общему правилу, в пределах одного континента обычно не высшая культура побеждает низшую, а низшая высшую. В результате же поражения страны высшей культуры, естественно, теряют и свою свободу. Когда в них начинается переоценка ценностей, и меньшее предрасположение к идиотизму объявляется падением государственного инстинкта. Быть может, впрочем, и основательно связь этого полумифического инстинкта с ценностями разума и нравственности больше, чем сомнительно. У нас во Франции государственный Инстинкт действовал лучше всего в ту пору, когда на одного грамотного француза было 99 неграмотных, и когда голодного человека подвергали четвертованию за кражу курицы. Одним словом, это дарвинский отбор наоборот. Положение было бы совершенно катастрофическим. Если бы по чистой случайности самое могущественное государство в мире, Соединённые Штаты, не было одновременно демократией, если бы у этого государства не было еще добавочно сильного защитника Атлантического океана. Но что сказали бы классики демократического мифотворчества, если бы по другой случайности больше всего людей, богатства и заводов было у Германии? Свободный человек был Как солдат лучше раба, когда раб был вооружен луком, а свободный человек ружьем. В условиях же равной материальной культуры они в самом благоприятном для нас случае равны. К несчастью, рабский строй создался в очень могущественных странах, в России и в Германии. Пока фашизм существовал только в Италии, он решительно никого не пугал, Мы могли благодушно хохотать при виде того, как Муссолини сверкал мечом из разлезающегося картона. Точно так же, если бы коммунизм установился, например, в Португалии, о нем скоро осталось бы приятное воспоминание, как о милой шутке при том короткой, как все хорошие шутки. Теперь столкновение очень вероятно. Если бы вселенная состояла только из свободных стран, мир был бы почти обеспечен. Если бы она состояла только из стран диктатуры, мир был бы возможен, хотя и маловероятен. При одновременном же существовании диктатур и демократий войну можно считать неизбежной. Дорогой друг, У вас стали появляться опасные обмолвки. вы валите в одну кучу фашизм и коммунизм. Простая обмолвка. Диктатура же в могущественных странах особенно опасна для других стран в тех случаях, когда в могущественной стране живет глупый народ. Поэтому германская диктатура много опаснее русской. Гегемония немцев в мире была бы вызовом остатком разума, вызовом слишком вопиющим даже для моей исторической философии. Это нехорошо и не идет вам ненавидеть целый народ, строго сказала графиня. Все это прекрасно, заметил Селезнёв, но опыт учит нас тому, что трагические предсказания не сбываются. Так Виль предсказывал близкую гибель Соединенных штатов. Эдгар Кине предсказывал скорую гибель Англии. Вы предсказываете конец культуры, дорогой друг, право вы становитесь слишком мрачны. Все больше думаю, что мир должен проделать курс лечения правдой от своих бесчисленных болезней. А предварительно и из правды должна быть выжата розовая водица, почему-то постоянно к ней прилипающая. Я этим заданием руководился и в своей литературной деятельности. Критика часто меня попрекала тем, будто я сгущаю черные краски, вижу только мрачные стороны жизни и так далее. Как бы назвать греческим словом курс лечения горькой правдой? Не знаю, как называть, но не всякая правда горька, и не все горькая правда. Это из Лополиса, спросила раздраженно Вермондо. — "Дорогие друзья", поспешно сказала хозяйка дома. "Я хочу внести предложение. Кажется, так говорят у вас в парламенте. Сегодня н она назвала фамилию знаменитого дирижера, исполняет в Лондоне реквием Моцарта. Это начнется через несколько минут. Что если бы мы послушали? Никто не возражает. Ничто мне теперь не может быть приятнее, чем музыка Реквиема, сказал Вермандо. Сиризе тоже утвердительно кивнул головой. Граф подумал, что уж лучше реквием, чем этот разговор. Он подошел к аппарату и занялся им. все таки было бы недурно, дорогой друг, если бы вы несколько уточнили вашу программу, сказал Серизье. Народ глуп, но и люди в пиджаках не намного умнее. Демократия никуда не годится, но и диктатура тоже никуда не годится. Ради бога, скажите нам раз навсегда, чего вы хотите? Я, кажется, не говорил, что демократия никуда не годится. По общему правилу, и в демократиях, и в диктатурах естественный отбор приводит к власти людей хитрых и бессовестных. Но в странах свободных он преимущественно развивает в конкурентах дарование интригана, а в странах пробационных дарование бандита. Первое неизмеримо лучше второго. Конечно, проценты жуликов при всех видах государственного строя приблизительно одинаковы благодаря закону больших чисел. Люди, утверждающие, что диктатура приводит к власти честный правящий персонал, бестыдно лгут. Но в практическом отношении они совершенно правы. Правящий персонал диктатуры прежде всего объявляет себя идеально честным и при полном отсутствии возражений скоро утверждается в этом достоинстве безошибочным здравым смыслом народа, кажется, так говорят классики демократического мифотворства. Думаю, что существо и атрибуты демократии надо расчленить. Игра в министрики культ некомпетентности торжество невежества царство денег продажность в грубых и тонких в явных и скрытых формах это демократия однако свобода мысли свобода слова человеческая независимость это тоже демократия расчленим мы почему-то думали что свобода мысли и человеческая независимость неразрывно связаны с народовластием Оказалось однако, что это предустановленная гармония чистейший миф. Рядовой человек не очень дорожит собственной свободой и уж совершенно не настаивает на том, чтобы свято оберегалась свобода чужая. Мысли о возможной тирании народа не новы. Если память мне не изменяет, их высказывал сам Бланки который выгодно отличался от большинства революционеров, кроме душевной чистоты ещё и тем, что он совершенно не верил в свое собственное дело. А если это предустановленная гармония миф, то я чувствую себя в силах обойтись без народа власти. Она дает не больше гарантий нормальной человеческой жизни, чем умеренная монархия и чем сколько-нибудь культурная диктатура. Свобода, равенство, братство. Без равенства я могу обойтись. Братство и даром не возьму, но свобода мне необходима. Вы говорите, надо создать учреждения. К сожалению, опыт показывает, что никакие учреждения ничего гарантировать не могут, так как по общему правилу скоро надоедают людям и начинают вызывать у них отвращение. Присущая человеку потребность поворачиваться в его вечном полусонном состоянии на другой бок исключает возможность непрерывного социально-политического прогресса. Дамы и господа, сейчас вы услышите начал проникновенным голосом спикер. Графиня изобразила на лице страдальческую гримасу. Граф закрыл аппарат. Я его знаю, он будет пять минут рассказывать нам историю реквиема, то, что знает каждый ребенок. Да. О лакее, который явился к Моцарту за реквиемом, заказанным его хозяином, и о том, что Моцарт принял лакея в серой ливреи за посланца рая или ада, мрачно сказал Вермондоа. Моцарт умер не от скорбных предчувствий, от какой-то прозаической внутренней болезни, в которую немалую роль сыграло его хроническое безденежье. все таки он отводит деньгам чрезмерную роль. А Моцарте и судит по себе, подумал Серизе. Нет ни малейших оснований и в той клеветнической сплетне, будто Моцарт отравился Альери. Римский-Корсак, очевидно введенный в заблуждение каким-то невежественным либреттистом, использовал эту сплетню для скучноватой оперы гораздо правдивее легенда, связанная со словами реквиема. По преданию, в стихи День гнева, действительно замечательный по ритму, силе и тяжести слов, написал в тюрьме в свою последнюю ночь страшный преступник тринадцатого столетия, приговоренный за что-то к смертной казни. Лицо у усилизье вдруг дёрнулось. Герман удивленно посмотрел на него и продолжал: "Остальное вы разумеется, угадываете. Утром преступника повели на эшафот, по дороге он стал вслух читать свои стихи, Потрясенные инквизиторы тотчас его помиловали. Жаль, что ГПУ и Гестапо не так восприимчивы к чарам искусства. все таки пустите аппарат, дорогой друг, не опоздать бы". Во время первых тактов своего бессмертного шедевра, который вы сейчас услышите, величайший музыкант всех времен испустил дух на руках своих безутешных друзей.